Глава четвертая. Питер Лафлин и компания. Компаньон, которого в конце концов подыскал себе Као Первуд, в лице опытного старого маклера торговой палаты Питера Лафлина подходил как никто другой. Сухопарый старик, длинный как жертв, он большую часть жизни провел в Чикаго, куда явился еще юноший из штата Миссури. Это был типичный чикагский маклер старой школы, похожий на покойного президента Эндрю Джексона и такой же долговязый, как Генри Клей, Дэви Крокет и длинный Джон Уэнтворд. Каупервуда с юности почему-то привлекали чудаки, да и они льнули к нему. При желании он мог приспособиться к любому человеку, даже если тот, отличался большими странностями. В пору своих первых паломничеств на Лассаль-стрит Калпервуд справлялся на бирже о лучших агентах и, желая к ним приглядеться, давал им разные мелкие поручения. Таким образом, он напал однажды на Питера Лафлина, комиссионера по продаже пшеницы и кукурузы. У старика была собственная небольшая контора на Лассаль-стрит, неподалеку от биржи. Он спекулировал зерном и акциями восточных железных дорог и выполнял подобные операции по поручениям своих клиентов. Лафлин, сметливый, прижимистый американец, предки которого, вероятно, были выходцами из Шотландии. Он обладал всеми типично американскими недостатками. Он был неотесан, груб. Любил сквернословить и жевал табак. Каупервуд с первого взгляда понял, что Лафлин должен быть в курсе дел всех сколько нибудь видных чикагских коммерсантов и что уже по одному этому старик для него находка. Кроме того, было видно, что человек он прямодушный, скромный, непритязательный, а эти качества Каупервуд ценил в компаньоне превыше всего. За последние три года Лафлину раза два сильно не повезло. Когда он пытался самолично организовать корнеры, и на бирже сложилось мнение, что старик робеет. Проще говоря, стал трусоват. Вот такой-то мне и нужен, решил Каупервуд, и однажды утром отправился к Лафлину, чтобы открыть у него небольшой счет. Входя в его просторную, но запущенную и пропыленную контору, Каупервуд услышал, как старик говорит совсем еще юному и необычайно сосредоточенному и мрачному с виду клерку, на редкость подходящему помощнику для Питера Лафлина. «Сегодня, Генри, возьмешь мне акций Питсбург Эйри». Заметив стоявшего в дверях Каупервуда, Лафлин повернулся к нему. «Чем могу служить?» «Так он говорит акции. «Недурно», — подумал Каупервуд и усмехнулся. «Старикан мне нравится». Каупервуд представился приезжим из Филадельфии и сказал, что интересуется чикагскими предприятиями, что охотно купит любые солидные бумаги, имеющие шансы на повышение, но особенно желал бы приобрести контрольный пакет какой-нибудь компании, предпочтительно предприятий общественного пользования, размах деятельности которых с ростом города будет, несомненно, расширяться. «Старик Лафлин». Ему уже стукнуло шестьдесят. Член торговой палаты и обладатель капитала тысяч в двести по меньшей мере с любопытством взглянул на Каупервуда. «Если бы вы, сударь мой, завалились сюда к лет десять или пятнадцать назад, вам легко было бы вступить в любое дело. Тут и газовые общества учреждали, их прибрали к рукам эти молочки, от Яперсон. Тут иконку тогда проводили».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 Ванно он уже давно отвык принимать, приурочивая мытье к стрижке в парикмахерской. И начинал беседовать с Дженни. — Вставай, Дженни, — говорил он, — пора вставать. Сейчас мы с тобой заварим кофе, сядем завтракать. Думаешь, я не вижу, что ты давно проснулась и только прикидываешься, будто спишь? Пора, пора, вставай, ну, хватит валяться. Не позднее я моего вчера легла. А Дженни умильно косилась на него, постукивала хвостиком по кровати и чуть-чуть шевелила ухом. Когда же Лафлин был совсем готов умыт, одет, его старый, скрученный в веревочку галстук повязан свободным и удобным узлом, а волосы тщательно зачесаны кверху,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 а женщины интересовали только односторонне. Ограниченность его кругозора была столь очевидна, что для такого любителя чудаков, как Каупервуд, он действительно был находкой. Но Фрэнк только пользовался слабостями подобных людей. Вникать в их душевную жизнь ему было некогда. Как он и предполагал, Лафлин был прекрасно осведомлен обо всем, что касалось Финансовые жизни Чикаго, дельцов и сделок, выгодных комбинаций, возможности помещения капитала, а то немногое, чего старик не знал, как обычно потом оказывалось, и знать не стоило. Прирожденный коммерсант, он, однако, был начисто лишен организаторских и административных способностей и потому не мог извлечь для себя никакой пользы из своих занятий и опыта.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 Словом, решайте, и мы немедленно приступим к работе». Лафлин был польщен тем, что каупервуд Вуд захотел взять его в компаньоны. Старик в последнее время все чаще замечал, что молодое поколение маклеров, эти выращенные, самодовольные юнцы, смотрят на него, как на старого, выжившего из ума чудака. А тут смелый, энергичный молодой делец из восточных штатов, лет на двадцать моложе его,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 Френка Алжерна на Каупервуда в Чикаго.